Глава 7. Учебник введение в общество знания как выражение профанации педагогами своего долга перед учениками и обществом. 7.1. Общество знания и естествознание. Мы обратились к восьмому изданию учебника «Введение в обществознание» для восьмых-девятых классов общеобразовательных учреждений под редакцией Леонида Наумча Боголюбова, выпущенного издательством «Просвещение» в 2003 году, которое характеризуется как переработанное и дополненное. И последнее подразумевает, что авторский коллектив и его руководитель имели достаточно времени для того, чтобы содержание учебника было адекватно жизни и увязывало бы воедино разрозненные знания, которые школьники должны получать при изучении других по своему существу прикладных, специализированных дисциплин, во многом тематически изолированных и обособленных друг от друга в силу характера каждой из них. Общие биологии... биологии человека, географии, истории, физики, химии, литературы и тому подобного. Примечание. Леонид Наумович Боголюбов, руководитель авторского коллектива учебника академик РАО. По всей видимости, за этой аббревиатурой скрывается Российская академия образования, бывшая Академия педагогических наук. Доктор педагогических наук, профессор. Учебник «Введение в общество созданный под его руководством, имеет тот же самый гриф «Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации», который был снят в 2003 году с учебника «Отечественная история XX век для 10-11 классов Долуцкого». что вызвало возражение либеральной общественности, но по существу было оправданным, хотя и несколько запоздалым, решением. Конец примечания. У кого-то может возникнуть вопрос. А какие есть связи между обществознанием и частными, большей частью прикладными науками, такими как физика, химия, биология? Ответ на этот вопрос – Проистекает из того, что узкоспециализированные прикладные науки, такие как физика и химия, в копии с другими узкоспециализированными прикладными науками, могут давать ответы на вопросы типа: есть ли техническая возможность построить ракету для полета на Марс, либо нет, есть ли техническая возможность построить атомную электростанцию, либо нет. Но ответы на вопросы типа «следует ли делать что-либо подобное, либо не следует?» А если что-то все же следует делать, то на основе уже имеющихся технологий и организации коллективной деятельности людей, либо для достижения поставленных целей, следует разработать и внедрить какие-то иные технологии и организационные принципы, лежат вне компетенции любой из прикладных дисциплин. И их механически, в кавычках, образуемых совокупностей, поскольку целеполагание и определение допустимости применения тех или иных средств для достижения поставленных целей, хотя и подчинено объективным закономерностям бытия, которые изучаются естествознанием, однако носит характер субъективный, обусловленный психикой человека, Изучение и формирование которой – особая область научно-исследовательской и практической деятельности людей. И вопросы такого рода, и ответы на них жизненно более значимы, нежели вопросы и ответы, которыми заняты узкоспециализированные прикладные дисциплины. Иными словами, чернобыльская катастрофа, прямое следствие достигнутого уровня развития физики, математики и прикладных технико-технологических и управленческих организационных дисциплин в условиях извращенности и неразвитости именно человека-общества ведения. Этой катастрофы, как и многих других катастроф, можно было бы избежать. если бы адекватной жизни человека-общества-ведения стало объемлющей матрицей, в которой формируется профессиональное миропонимание физиков, деятелей прочих фундаментальных наук, и инженеров и управленцев разного рода. Это единственное, что способно сдержать их неуместные порывы и придать фундаментальной и прикладной науке иное качество и направленность развития. Избежать чернобыльской катастрофы и многих других неприятностей, непрестанно порождаемых ядерной энергетикой, действительно было возможно. Она не была чем-то неожиданным по своему характеру и вовсе не разрушила иллюзии в отношении того, что реально несет человечеству ядерная энергетика. В 1957 году вышел в свет научно-фантастический роман Ивана Антоновича Ефремова «Туманность Андромеды», ставший тогда общеевропейским бестселлером. Одна из его сюжетных линий включает в себя гибель цивилизации на некой планете Зирда в результате развития ее обитателями энергетики на основе ядерных реакций, оставляющих после себя технически неуничтожимые при нынешних возможностях радиоактивные отходы. Когда этот роман вышел в свет, До Чернобыльской катастрофы оставалось еще 29 лет. Это куда как большой и достаточный срок для того, чтобы физики, техники и политики задумались о возможных последствиях развития ядерной энергетики на основе реакции расщепления ядер некоторых химических элементов. Однако туманность Андромеды была расценена как беспочвенные фантазии, художественная литература, предназначение которых занять досуг читателей и в которых нет места объективному научному знанию, значимому для реальной жизни читателей и общества в целом. И, соответственно, такой оценки, пусть даже и не высказанной научной общественностью, корпоративно-мафиозные свои корысти научные элиты ее предельно узкая профессиональная специализация при удручающей узком общечеловеческом кругозоре, при несостоятельности ученых и инженеров в области человека-общества ведения, а также безволии и трусость многих из тех, кто понимал эту опасность, повлекли за собой развитие ядерной энергетики на основе имевшихся к тому времени представлений теоретической физики. И это произошло вопреки тому, что долговременные интересы народов СССР и всего человечества требовали отказаться от употребления этих биосферно-экологически недопустимых технологий энергетики, требовали выработать и освоить в практике иные биосферно-допустимые технологии. Но последнее, прежде всего прочего, требовало иного человека-общества ведения, а не атеистического марксизма-ленинизма с его диаматом, господствовавшего в СССР. Примечание. Работа Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» в материалах концепции общественной безопасности, распространяемых на компакт-дисках, она представлена в разделе других авторов, не о языкознании и не о марксизме, а о том, что наука в СССР организована на мафиозно-корпоративных принципах, что недопустимо, поскольку не ведет ни к чему хорошему, а только способствует консервации ошибок и заблуждений. Но именно так организована наука и в России в наших дней, и во всех остальных передовых в научно-техническом отношении государствах мира. Так что с организацией науки и политики на кланово-мафиозных принципах пора покончить, пока они не покончили с нынешней цивилизацией. Несостоятельности ученых и инженеров в области человека-общества ведня. Яркие примеры тому академик-физик Сахаров и академик-математик Шафаревич, автор нашумевшей в свое время книги «Русофобия». невежество других авторитетов естествознания и технических отраслей науки в области человека обществоведения для общества осталось непроявленным поскольку они в большинстве своем занимаясь своим профессиональным делом не вникали в проблематику человека обществоведения не выступали со своими взглядами публично оставаясь при этом в рамках традиционной элитарной социологии во многом наиболее значимым неадекватной жизни. Уж кто кто осветил физики, особенно теоретической, должны знать, что школьные и вузовские учебники физики на протяжении всего 20 века умалчивали о том, что в 1866 году Максвелл рассматривал температурное равновесие вертикального столба газа в гравитационном поле в стационарном состоянии. Он пришел к выводу, что для отсутствия противоречий со вторым началом термодинамики необходимо, чтобы в стационарном состоянии в гравитационном поле для различных газов температура не зависела от высоты. То есть вертикальный температурный градиент и изменение температуры с высотой любого вещества должен быть в стационарном состоянии в гравитационном поле равен нулю. Иначе второе начало термодинамики будет нарушено. С 1897 по 1914 год Константин Эдуардович Циолковский также рассматривал газ в стационарном состоянии в гравитационном поле. При этом он теоретически показал, что гравитационное поле порождает в газовом столбе, находящемся в стационарном состоянии, вертикальный температурный градиент – Перепад температур на разных высотах. Этому теоретически корректно полученному результату противоречит второе начало термодинамики. То есть второе начало термодинамики не общий вселенский фундаментальный принцип, а ограниченный частный физический закон, применимый исключительно в тех случаях, когда в пределах локализации рассматриваемого объекта силовым воздействием общеприродных, известных и неизвестных нам полей можно пренебречь. И вопреки второму началу, а фактически второму ограничению термодинамики, температурные градиенты по высоте выявлены, в частности, в атмосферах Земли, Венеры, что подтверждает правоту Максвелла и Циолковского. Кроме того, Константин Эдуардович Целковский. показал, что в гравитационном поле принципиально возможно построение монотемпературного двигателя, энергоустановки типа вечный двигатель второго рода, с теоретическим КПД цикла преобразования теплота, механическая работа равным единице. Более подробно смотри. Опарин, Селковский о втором начале термодинамики, В журнале «Русская мысль», издание «Общественная польза», город Реутов, 1991 год. Целковский. «Продолжительность лучей спускания солнца», научное обозрение, номер 7, 1897 год, страница 46-61. Целковский. «Второе начало термодинамики», Калуга, 1914 год. Но вместо того, чтобы сообщить об этом школьникам, учебники физики на протяжении всего 20 века дурят им головы тем, что поддерживают культ цикла Карно, формируя представление о том, что единственный способ получить механическую энергию – нагреть рабочее тело в замкнутом объеме, и предоставить ему возможность расширяться, приводя в движение рабочие части какой-либо машины, как-то имеет место во всех общеизвестных энергетических установках нынешней цивилизации. Начиная от паровой машины до газовых турбин и разных экзотических энергоустановок, двигателей Ванкеля, Стирлинга и тому подобных. Различия, которых только в том, что именно греет рабочее тело, дрова, химические реакции, протекающие в самом рабочем теле, когда оно попадает в рабочие полости двигателя, реакции ядерной физики. Исключения представляют собой прямые преобразователи разных видов энергии в электрическую. Солнечные батареи, топливные элементы, магнитогидродинамические генераторы, в которых электроэнергия черпается из потока плазмы, хотя для получение плазмы, рабочее тело тоже должно быть нагрето. Однако такого рода проблематикой никто, кроме малочисленных народных умельцев, не занимался. Но если профессиональные физики этого не знают, в силу того, что учились по учебникам, в которых о работах Максвелла и Циолковского ничего не говорилось, то полученное ими на физмате университета или на физтехе образование позволяет каждому из них получить аналогичные результаты самостоятельно и сделать из них техника технологические прикладные выводы. Конец примечания. В итоге ядерная физика и обслуживающие ядерную энергетику прикладные отрасли знания дали удовлетворение – Чистолюбию и личностным амбициям множества кандидатов и докторов наук, член корам и академикам, за что общество расплатилось не только денежным содержанием научной элиты, но также Чернобылем и другими менее известными катастрофами и инцидентами с объектами-носителями тех или иных компонентов ядерной энергетики и ее отходов. последствии чего предстоит изживать в будущем ни одному поколению. Примечание. Авария реактора на АПЛ К-19, получившей в отечественном флоте прозвище «Хиросима», а в американском флоте в переводе «производительница вдов, оставляющая вдов, обрела широкую известность благодаря американскому фильму К-19». Конец примечания. Однако авторы учебников введения в общество знаний не сочли необходимым сразу же показать такого рода примерами, что пути развития фундаментальных и прикладных наук и плоды, приносимые обществу этими науками, обусловлены характером и развитостью в этом обществе человека, общества ведения. повседневной жизни общества, выражающегося в алгоритмике психики людей. Более того, в своем обращении к читателю от авторов они пишут. Орфографию учебника при цитировании мы в целом сохраняем, заменяя, однако, «е» на «йо» в тех случаях, где это необходимо, поскольку авторы учебника буквы «йо» не знают. И буквы её это не единственное из того, что они забыли с той поры, как окончили школу. Курс введения в обществознание включает в себя начальные сведения из целого ряда общественных наук: философии, экономики, социологии, этики, права, экологии. Умению пользоваться этими знаниями в жизни учащимся помогут размышления, критическое восприятие разнообразной информации, самостоятельный поиск решения различных проблем, возникающих в жизни человека и общества. Рассматриваемый учебник, страница пятая. Все науки, относимые к естествознанию и развитые на основе естественных наук, прикладные инженерные и организационные дисциплины авторы учебника не посчитали необходимым упомянуть. Это при том, что множество проблем в жизни человека и общества возникли в прошлом и продолжают возникать ныне именно вследствие исключения естественно-научных, технико-технологических и организационных дисциплин из компетенции так называемых общественных наук. являющихся якобы исключительно гуманитарными. Такая их характеристика – удобная отговорка гуманитарной научной элиты, за которой скрывается ущербность интеллекта и неразвитость культуры мышления ее представителей, получивших однобокое противоестественное, так называемое гуманитарное образование и посущихся на ниве общественных наук. Однако упоминание истории развития ядерной энергетики в обществе, обладающем вполне определенной культурой, включая их художественную литературу, могло бы показать, что человека, общество, видение, иначе говоря, социология, должно носить характер объемлющий по отношению к частным наукам, поскольку все частные науки в их исторически реальном виде порождены людьми. являются одной из отраслей деятельности общества. И это упоминание также подтвердило бы правильность высказанного еще Аристотелем 384-322 годы до нашей эры мнения, которые авторы учебника поместили на первом форзаце книги. «Кто двигается вперед в знании, но отстает в нравственности, тот более идет назад, чем вперед». и потому неизбежно встают вопросы. А обладает ли школьник к началу восьмого класса, когда он открывает учебник и видит это высказывание Аристотеля знаниями и культурой мышления, необходимыми для того, чтобы самостоятельно понять его мысль, согласиться с его правотой и начать стараться жить соответственно приоритету развития своей собственной нравственности, надо всем прочим? А если школьник не обладает такого рода знаниями и навыками, то открывает ли ему предлагаемый учебник доступ к необходимым знаниям и навыкам? Либо из этого учебника следует снять рекомендательный гриф Министерства образования Российской Федерации и заменить учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова другим учебником Человека, общества, ведения соответствующим потребностям улучшения качества жизни человечества. Примечание. Последнее необходимо во избежании в будущем чего-то еще более страшного по своим последствиям, чем катастрофа Чернобыльской АЭС. Главная причина которой непроходимая для большинства деятелей науки и техники пропасть между естественно-научным и техническим образованием с одной стороны и, с другой стороны, так называемым гуманитарным образованием, к сожалению, во многом неадекватном жизни и бессодержательным. Конец примечания. Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо прочитать и прокомментировать учебник, хотя бы фрагментарно.